Глава 9. Когда я открыл глаза, то по-прежнему лежал в тренировочном зале. Значит, прошло немного времени, раз сюда никто не наведался. Видимо, произошла перегрузка организма, слишком быстрое насыщение маной. Только вот каковы будут последствия и будут ли они вообще? Сейчас узнаю. Голова гудела так, словно по ней ударили молотком или кирпичом. Примерно так я себе и чувствовал сразу после попадания в этот мир. Надо бы к целителю наведаться. С недавних пор у нас их двое, чтобы один из магов имел возможность дежурить по ночам. Копье лежало рядом, но больше никакого свечения от него не исходило. Я осторожно поднял оружие и замер. Странное чувство. Словно между мной и копьем появилась незримая связь, какая возникает с магическими питомцами и призраками. Интересно. Так, целитель подождет. Тем более голова постепенно проясняется. Мне и терпелось узнать, получилось ли что-то из моей затеи. Да и мизинец на левой руке по-прежнему болел. Не так сильно, как во время отсоединения кусочка души, но ощутимо. Я посмотрел на руку. сжал в кулак и понял, что мизинец почти меня не слушается. Хм, думаю, если его постоянно разминать, то вскоре он придет в норму. А может и нет. В любом случае, невелика плата, если это сработало. А если нет? Вот сейчас и узнаем. Я встал в боевую стойку и выставил копье вперед. Так, чтобы кончик смотрел прямиком на артефакт-поглотитель, спрятанный в стене. Теперь надо разобраться, как им управлять. Первым делом направил в древко немного своей маны. Больше руны не зажигались. Это радует. Как же им управлять? Когда у нас не было связи, я попросту бросал оружие в регатов и кромсал их, и это работало. А как извлечь из оружия магию, при этом не орудая копьем по старинке? Головная боль мешала думать, и мне захотелось разбудить учителей. Нет, сам справлюсь. Не хочу в таком состоянии отвечать на миллион вопросов, особенно о том, как я узнал, что вся эта затея с отделением кусочка души сработает. Сейчас важно другое. Я усилил поток манны, передаваемый в копье, и древко его поглощало. Это было просто. Достаточно было раскрыть один из магических каналов, что находился с внутренней стороны ладони. Еще капля маны, и наконечник зажегся ярким светом. Ого! А теперь надо понять, как всем этим управлять. Сперва решил испробовать самый простой способ. Направил копье к артефакту и приложил силу воли. «Уничтожить», — прошептал я. Из кончика копья полился мощный луч света. А отдача у магического оружия была такая, что я еле удерживал копье, луч попал прямо в стену. Только вот мощного артефакта хватило всего на пару секунд нейтрализации, магия переключилась на стену. Хватит! Велел я, прикладывая силу воли. Но к этому времени в стене зала да и в соседней стене зияла громадная круглая выжженная дыра. Ну нифига себе! Если просто выпускать манну из каналов, такого эффекта не добиться. Значит, копье работает как усилитель. Но уверен, что это лишь немногое, на что оно способно. Но перед тем, как продолжить тренировку, придется восстановить стену. Или найти на время другой зал. Я вышел в коридор, чтобы оценить повреждения. А сюда уже сбегались все слуги. Но быстрее всех бежали учителя. В одних пижамах и халатах, что не убавляло им скорости. «Алексей, что случилось?» Первым воскликнул Архимаг, обогнав всех остальных. «Пробовал копье», — ответил я и поднял оружие, наконечник которого продолжал сиять от большой концентрации маны. «Хотите сказать, что это оно разрушило артефакт поглотителей стены?» — спросил Родион Константин, осматривая повреждения. «Да, я не ожидал, что оно настолько мощное. Это же оружие древних богов. О чем вы думали?» М Да. Хорошо, что весь дом не разрушили, успокойтесь. Не стоит меня отчитывать. Как видите, я вовремя остановился. Ага, и пострадало всего две стены. Вокруг уже столпились слуги и домашние. Всем было интересно поглазеть на результат моей тренировки. Даже Макар поднялся. Правда, вид у него был по-прежнему болезненный и хмурый. Кажется, парень похудел на несколько килограммов после нашей прошлой встречи за завтраком. «Мне не терпится увидеть, на что еще способно это копье», — радостно сказал магистр. «Я же смотрел только на его пижаму с лягушками. Забавно, особенно учитывая возраст учителя. Тогда нужен другой зал, с более мощными артефактами», — ответил я. Головная боль окончательно отступила, и во мне проснулся азарт. «А в городе вообще есть такой?» «Вы не знаете, Петр Александрович?» — обратился магистр к мастеру. «Должен быть. Здесь же есть училище для магов», воскликнул архимаг, продолжая изучать выезженную дыру. «Не знаю, что он в ней пытался увидеть». «Там не такие сильные артефакты, как были в этом зале», ответил Петр Александрович. «Так давайте усилим нашими». «Я видел на складе коробки с запасными», ответил магистр. «А это хорошая идея. Но сперва нужно договориться со Львом Борисовичем», согласился я. «Алексей, зачем вам с ним договариваться? Вы же князь». «И сейчас вся область под вашим контролем», — возразил Архимаг. «Это неважно. Даже князь не станет вламываться в училище без приглашения. Это вопрос не власти, а уважения, Родион Константинович». Архимаг обернулся и пристально посмотрел мне в глаза. «Но я не стал отводить взгляда». «Пожалуй, вы правы», — кивнул Архимаг. «Тогда вернемся утром к этому вопросу». Прежде чем отправиться в свою спальню, я велел дворецкому, который тоже прибежал в одном халате, Утром вызвать ремонтную бригаду. Маги-строители быстро восстановят стены. А заодно можно побольше артефактов туда зашить. Копье перестало светиться, когда я отпустил его и положил на стол в своей спальне. Украсть его практически невозможно, если только не догадаться об огнеупорной ткани. А об этой особенности знают только мои учителя и призраки. Утром, сразу после завтрака, позвонил Льву Борисычу. И он дал добро на использование одного из залов если мы поставим там дополнительные артефакты. Можно их даже в стену не вшивать. Главное, чтобы защиты хватило, чтобы не обрушить здание. Правда о том, насколько мощное оружие мы собрались испытывать в училище, я тактично промолчал. И вскоре мы с учителями отправились к училищу. Лев Борисович предупредил о нашем приезде на КПП, и нам выдали гостевые карты сроком действия на неделю. Я же надеялся разобраться с оружием за пару дней. Сейчас была перемена, и на улице столпилось множество кадетов. Все провожали нас озадаченными взглядами. А я невольно слушал разговоры. «Ты смотри, как князь вырос. Мне кажется, когда мы в одном классе учились, он был раза в два меньше». «Точно. Может, его подменяли?» «Да хватит теории заговора. Это всего лишь деньги и магия». «А что у него в руках? Копье какое-то?» «А, походу, магическое». Парни оказались теми еще сплетниками. Он и Петра Александровича на свою сторону переманил. «Он мне нравился больше, чем новый мастер», — пожаловалась незнакомая мне девушка. «А это же архимаг, один из последних», — громко сказал один из старшаков. И теперь на нас пялился весь двор, совершенно не стесняясь. Внезапно перед входом в главный корпус для видящих магов мне преградила путь девушка лет шестнадцати на вид. Она вся дрожала, а щеки были красные от стеснения. «Ты что-то хотела?» — прямо спросил я. «А, да», — она стыдливо отвела взгляд. «Говори, не бойся», — мягко попросил я. «Алексей Дмитриевич», — осторожно начала девушка. «А ваш сводный брат больше не вернется?» Ее лицо покраснело, как у помидора. Видимо, Макар ей нравился. Только сейчас ему совсем не до отношений. Нет, он перевелся в другое училище. Но из-за проблем со здоровьем сейчас и туда не ходит. Нужно подождать, пока он восстановится. Я быстро придумал легенду. «Вы можете ему передать, что я спрашивала?» «Меня зовут Полина Морозова». «Хорошо», — кивнул я и слегка улыбнулся. А боковым зрением заметил, как Настя сидит на лавочке неподалеку и косится на Полину. Неужто ревнует? «Думаю, Макару будет интересно послушать про обеих девушек». Полина отошла в сторону, и мы с учителями прошли через турникет. Но тут нас уже ждал Лев Борисович, позади которого стоял малек регата, Правда, этот детеныш уже был ростом с генерала. «Рад вас видеть, Алексей Дмитрич. Лев Борисович сперва поздоровался со мной, а потом и с учителями. Его регат внимательно на нас смотрел. Очень любопытная особь. Взаимно Лев Борисович, кивнул я. Вы к нам надолго? Смотрю, вы дополнительные артефакты принесли. Он указал на коробки, которые несли в руках мастер, магистр и архимаг». «Да, это чтобы наверняка не потревожить кадетов», — улыбнулся я. Я держал копье в тканевом свертке, так что со стороны нельзя было догадаться, что там находится древнее оружие. Однако регат Льва Борисыча меня удивил. Он тихо подошел ко мне и понюхал сверток, словно там было не копье, а магические вкусности, что используют для дрессировки. «Регат на место!» — скомандовал генерал, и его питомец очень неохотно отошел от меня. На мальках хорошо считывались эмоции. Регат был явно расстроен. Далее, Лев Борисыч так и оставил для регата имя Регат. Забавно. Это все равно, что кота назвать котом. Но ведь есть и такие люди. Правда, я их никогда не понимал. Алексей Дмитриевич, как закончите с тренировками? Может, у вас будет желание показать мастер-класс для наших кадетов? Вы уже стали местной легендой. Так что они будут рады посмотреть, на что способен их пример для подражания, предложил генерал. Хорошая идея для образования. Пожалуй, для такого можно выделить пару часов. Желание будет, и не только у меня, но и у моих сопровождающих. Я обернулся и окинул учителей вопросительным взглядом. Они неохотно согласились, но хотя бы возражать не стали. Мы с генералом договорились устроить демонстрацию в большом зале, где раньше проходили отборочные на имперские соревнования. К вечеру там все подготовят. После мы с учителями направились в тренировочный зал, Тот самый, где во время обучения мы с ребятами перепрограммировали артефакт, чтобы он поглощал и сторонние заклинания. Как потом оказалось, это знатно сократило его срок службы. Жаль, что к копью не было инструкции. А еще раз встречаться с душой Градимира Великого, чтобы выпытать у него сведения, я искренне не хотел. Тем более прямо сейчас я отправил туда отряд магов Земли, которых любезно одолжила мне семья Ларионовых. В сопровождении Тимофея Сергеевича они должны нормально засыпать образовавшийся от обвала овраг и желательно еще деревья туда переместить. Опытные маги земли и пересадками занимаются, так что я в них не сомневался. Так что придется учиться пользоваться магическим оружием на практике. А чтобы учителя могли мне помочь, сперва я подробно рассказал им, как проломил стену в тренировочном зале. Хм, смею предположить, что эффект зависит от количества, вложенной в копье маны предположил Стефан Елисеевич, почесывая подбородок. «Да, оно работает как усилитель. Но уверен, что это лишь одна из граней его возможностей», ответил я, доставая свое оружие из свертка. «Определенно», — кивнул Архимаг. «Возможно, оно и плетение сможет усиливать. Только вот как их туда вложить?» вслух рассуждал Архимаг. «Навряд ли. Его создали тогда, когда магия только зарождалась. Тогда о плетениях и речи не шло», — ответил я. Тогда оно должно работать и как поглотитель. «Давайте проверим», — предложил мастер. Я согласился. Учителя выстроились вокруг меня и начали атаковать по очереди. Я же выставлял напротив каждого заклинания копье, и оружие поглощало чужую ману. А потом мне в голову пришла безумная мысль. «Прикройтесь щитами!» — крикнул я, и учителя тут же возвели вокруг себя защиту. Поглощенные заклинания оставались в копье, и мне не составило труда выбросить их наружу с удвоенной мощностью. Щиты магистра и архимага выдержали, а вот защиту мастера я смог пробить. Но обошлось без травм. Купол поглотил большую часть энергии, а остатки заклинания откинули Петра Александровича к стене. Недурно, хмыкнул Родион Константинович. «К усилению и поглощению добавилось отражение». «Это еще не все», — ухмыльнулся я. «Вот не удивлюсь, что копье вам само об этом сказала». Нет, это артефакт на оружие, души у него нет. Сказав это, я осекся. А ведь на самом деле душа то артефакта есть, точнее, частички двух душ, и между нами теперь особая связь научиться бы ей управлять. Давайте проведем спарринг. Я один против вас троих, предложил я. Можно, но что вам это даст, уточнил магистр. Если вы будете бить в полную силу, то оружию придется приспосабливаться, как и мне. «Мне нравится», — хлопнул в ладони архимаг и хитро улыбнулся. «Конечно, он-то давно мечтал найти противника своего уровня. И, возможно, вместе с копьем я смогу приблизиться к уровню архимага». «О, главное, чтобы стены выдержали», — забеспокоился магистр. «Должны. Мы сюда 10 дополнительных артефактов притащили», — ответил мастер. У учителей загорелись глаза. Им, как и мне, не терпелось увидеть, на что способно копье в реальном поединке. Первым атаковал мастер, но мое оружие мигом поглотило его заклинание. Следом магистр и Архимаг одновременно. С одной стороны, я выставил копье, а с другой вытянул руку. Поглощение сработало с двух сторон. Но уже через пару атак мне наскучило обороняться, и я перешел в наступление. Поглотив заклинание Архимага, направил его магию в него же, усиливая в три раза. Офигеть! Родион Константинович отлетел к стене и слегка проломил ее. Ну и крепкое же тело этого старика. Он мигом поднялся, а на лице растянулась довольная улыбка. Ох, не нравится мне это. Архимаг перешел в быстрое наступление. Он бросал в меня плетение один за другим. Я только успевал направлять копье в их сторону. Слишком быстро. Настолько, что я даже не успевал увидеть нити заклинаний. Родион Константинович попросту не давал мне возможность атаковать. А по сторонам были еще и мастер с магистром. Они, наоборот, замедлились, опасаясь причинить мне реальный вред. Архимаг загнал меня в угол, продолжая атаковать сильнейшими заклинаниями. И тогда, в безвыходный момент, пришло осознание. Я выставил вперед копью и велел «щит». Из кончика копья начал образовываться плотный световой барьер. Сантиметров пять в толщину. Да я никогда такого не видел. Это же прорва энергии. Только вот оружие черпало ее из частицы души первого мага. Не уверен, что у его запасов вообще есть предел. Вслух команды работали прекрасно. Но не хотелось бы мне орать приказы на поле боя, предупреждая противников. Поэтому следующая команда прозвучала лишь в моих мыслях. Разящий свет. Я провел копьем по диагонали, и оно образовало гигантское лезвие, пронесшееся по залу. Учителя едва выстояли. Разящий свет оставил трещину в стене, в том месте, куда попал. «Ух, выстоял, но использовал весь запас маны», — выдохнул магистр. То же самое кивнул мастер. «Вы меня поразили, Алексей. Будь это реальный поединок, то еще один удар, и вы бы нас убили», — воскликнул архимаг. Он тяжело дышал, но не переставал улыбаться. И все равно мне казалось, что это меньшее, на что способно мое новое оружие. Не просто так Градимир Великий спрашивал, не хочу ли я с его помощью завоевать мир. Хм, мир можно подчинить и без насилия. Ведь реальная власть приходит через уважение и восхищение народа, а не через страх. По крайней мере, так говорят исторические факты этого мира. Ого, уже пять вечера, заметил Архимаг, смотря на часы. Он оставлял их на лавочке, а сейчас снова надел на руку. «Тогда предлагаю подкрепиться в столовой и идти к месту демонстрации», — сказал я. «Думаю, в столовой нам не откажут». «Алексей, но ну у нас маны не осталось. Какая демонстрация?» — возмутился Родион Константинович. «Я же подошел к своему рюкзаку и достал оттуда три кристалла накопителя. Взял с собой дополнительные на всякий случай. И за все время тренировки они хорошо напитались. Протянул кристаллы учителям, и они смогли немного восполнить свои запасы». Потом мы отправились в столовую и плотно поели. Как же я соскучился по простой, но вкусной еде училища. Витрины пока были пусты, ведь до ужина оставалось еще два часа. Кадеты должны будут пойти на него после демонстрации. Повара любезно накрыли нам на стол, за что мы искренне поблагодарили их перед уходом. Особенно меня восхитил борщ с чесноком и помпушками. И, конечно же, компоты. Оставшиеся полчаса мы отдыхали на лавочке во дворе.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 А в шесть часов вечера мы отправились в большой зал, где нас уже ждали кадеты. Ринку убрали, а вместо него преподаватели накрыли трибуны куполом, чтобы наше заклинание даже случайно не задели учеников. Сперва Лев Борисыч представил меня, а потом учителей. «Алексей, что показывать будем?» — тихо спросил магистр. «Вот об этом мы как-то не подумали. Пока ясно было только одно. Копье миру показывать не стоит». «Предлагаю легкий спарринг», — шепотом ответил я. И мы решили действовать, как обычно, на тренировках. Только сейчас в меня летели только те заклинания, которые не требовали много маны. Я же спокойно их поглощал, прикрывался щитами и пару раз сам атаковал, но так, что учителя легко прикрылись от атаки. Демонстрация заняла полчаса, после чего мы получили бурные аплодисменты. И в этот момент обрубилась одна из нитей, что соединяла меня с призраками. Я перестал чувствовать Лизу, что за... Стоило мне это сказать, как мертвая княжна материализовалась посреди импровизированной арены. А вокруг были сплошь видящие маги из трибун, раздались голоса кадетов. Елизавета Шолохова? Она же вон на той трибуне. Как такое вообще возможно? Это иллюзия? Нет, смотрите, она материализуется. За считанные секунды энергетическая оболочка Лизы стала покрываться плотью. Офигеть, это что за магия такая? Воскликнул Кутузов, сидящий в первом ряду. Не прошло и минуты, как ноги Лизы коснулись пола. Она ошарашенно рассматривала свои руки, а в глазах заблестели слезы. Только вот одежда на ней не восстановилась. «Лиза, что происходит?» Строго спросил я у нее и подошел к лавке, на которой лежало мое копье. От таких сюрпризов не стоит ожидать ничего хорошего. Девушка молчала, находясь в полном шоке. Да и я был удивлен не меньше. Какая магия может вообще воскресить духа? Внезапно Лиза подняла на меня взгляд. Ее грудь тяжело вздымалась. У меня не было выбора, первое, что сказала она. Я снял ткань с копья, готовясь убить воскресшую княжну. Догадывался, кто на такое способен. «Мой хозяин желает с тобой говорить», произнесла она и распахнула руки. В этот момент пол под ногами затрещал по швам. Деревянные доски начали проваливаться в настоящий портал. Он засиял голубым водоворотом света прямо под нами. Но он остановился ровно там, где располагались барьеры, прикрывающие студентов. Еще миг, и доска подо мной провалилась. А вместе с ней и я.